4 я не сомневался, что в день испытания вплоть до самого столкновения ссекачом меня будет доставать все более и более усиливающийся, «Предбоевой мандраж. Это нормально, в конце концов, сколько ни готовься, риск для жизни все равно никуда не денется. Особенно, когда противник, пусть и неразумный, будет без всяких скидок пытаться добраться до тебя до тех пор, пока ты не убьешь его. Тем не менее, сейчас, шагая по лесу, я пытался справиться совсем с другим чувством. Дежавю». Разумеется, готовясь к атаке на экзаменационную тварь, я старался продумать всё. Защитное снаряжение, и обувь, оружие, теоретическая и практическая подготовка к убийству магического зверя и последующим манипуляциям с тушей. Всё продумал, кроме одного болотного сикача, прежде чем завалить, следовало найти. Точнее, момент с поиском я с самого начала уточнил в охотхозяйстве – Где меня уверили, что местоположение зверя мне сообщат. Я кивнул, поставил в списке дел галочку "решено", ага, и забыл, забыл о такой вещи, что в этот мир как-то не завезли смартфоны с интерактивными картами с геолокационной привязкой. Высокие технологии как-то незаметно стали неотъемлемой частью жизни на земле. В детстве из доступных компьютерных устройств у меня была только 8-битная приставка. Где-то месяцев за шесть до попадания мне пришлось разбирать шкаф в офисе, забитый кем-то из моих предшественников. И там мне попался телефонный справочник «Желтые страницы» за 2010 год. И я, наверное, секунд пять рассматривал этот толстый том в мягком переплете, пытаясь понять, хрена нужно было печатать этот анахронизм на хорошей глянцевой бумаге? Да еще и в цвете. Неужели кто-то будет тратить несколько минут на бесполезное листание алфавитного указателя, а потом еще столько же, чтобы найти адрес нужной компании? Да я эту информацию за 20 секунд найду через поисковик, причем 10 из них буду запускать браузер. И только потом до меня дошло. Помню, я тогда знатно ударился воспоминания... Даже поностальгировал чуток, вспоминая раннюю юность. Восемь лет, дворец молодежи и юношества, и толпа, разве что не лопающихся от избытка любопытства, энергии дури мальчишек, разбившись на тройки, пытается совладать с картой, пятикилометровкой и компасом. Толик Зорнийцы нас тогда пытались приготовить, на которую из рассказов отца я захотел попасть то ли родители меня просто отвели в кружок спортивного ориентирования на «попробовать». Память подробности отказывалась выдавать наотрез. Примечание. Зорница – военно-спортивная игра на свежем воздухе с элементами стратегии, тактики и даже, если так можно выразиться, отыгрыша ролей. Правда, в отличие от сходок, ролевиков, правила, зорницы, разрабатывали профессиональные военные, Для ознакомления детей и подростков с некоторыми аспектами службы в армии, в том числе и в качестве офицера. Была популярна в советское время в пионерлагерях, зависит от лагеря, конечно, потому отец главного героя вполне мог сохранить об этом масштабного развлечения для подростков самые теплые воспоминания. Конец примещения. А вот про азимуты, про масштаб и про ориентиры я, как выяснилось, запомнил всё прекрасно. И про то, что без этих самых чётких, видимых ориентиров в однообразной для человеческого глаза местности типа лес или степи в пасмурный день очень легко начать ходить кругами. А то чувствую, мы бы такого находили, не в сказке сказать, не бульдозером убрать. Как выяснилось, утром для испытания более-менее читать карту и пользоваться компасом из нас троих умел я один. Карта в охотхозяйстве была прекрасная, особенно, как я подозреваю, по местным меркам, с привычным мне разбиением районов по квадратам, с четко прописанными и легко узнаваемыми из текста ориентирами, с реперными точками, по которым также можно было подтвердить свое местоположение с высотами и низинами, еще массой дополнительной информации. Кроме того, мне показали и даже карандашиком обвели нужный мне квадрат, где я абсолютно точно найду нужную мне свинью. Причем это будет не болото и не бурелом. Что еще? Ах, да, до места испытания можно было легко дойти на своих двоих. Всего часа три, может, четыре, смотря как шагать. Офигеть прям, какой сервис! Шагать по местному лесу оказалось занятием неожиданно комфортным, но на редкость однообразным. Девушки молчали, даже неугомонная Рона выглядела задумчивой и невеселой. Молчал и я. Все было обговорено-переговорено по 200 раз, и повторять опять смысла никакого не было. Полагаю, этот выход за пределы городских стен вызвал у спутниц не самые приятные воспоминания и ассоциации если вспомнить их истории. Неудивительно, что и мне в голову лезло... Всякое. И ладно бы я просто почувствовал себя восьмилетней мальчишкой, которому доверили, о боже, настоящий компас и настоящую карту. Нет. Мой растревоженный разум нашел себе еще одно интересное занятие. А именно, с упорством, достойным лучшего применения, раз за разом принялся подсовывать мысли о том, что нахожусь я в онлайн-игре, которую почему-то принимаю за реальность. Чушь ведь откровенная и не самая безопасная. В случае чего здесь вернуться на точку респауна не получится и в оффлайн попасть не выйдет. Но отделаться от этого дежавю у меня всё никак не получалось. Оставалось лишь последовательно раскалывать каждый аргумент имеющимся в наличии фактами. Ну и продолжать шагать, конечно. Вот если бы Арн не продал своих коней, хотя нет, все равно пришлось бы топать пешком, меня-то верхом держаться никто никогда не учил, да и соваться в этот лес на обычной лошади, а не на верховой боевой химере могло, как я заподозрил, оказаться не самой умной идеей. Чувство некой и реальности, точнее виртуальности происходящего у меня возникло сразу же, стоило нам пройти северные ворота Эрста. Поверьте у вас бы оно тоже возникло, а некоторые заядлые игроки с ходу по привычке начали бы костерить ленивых и криворуких гейм-дизайнеров. Представьте высокая стена без зубцов, в ней ворота, за которыми идет пролет подъемного моста. дальше полотно моста продолжается уже надежно лежит на каменных опорах. Ров с этой стороны по ширине больше напоминает небольшое озеро. И вот мост заканчивается, упираясь идеально, Подстриженный зелёный газон. Грунтовая дорога, может быть, хотя бы веер расходящихся тропинок разной утоптанности. Ничуть не бывало. Трава и всё, причём одного цвета и размера. И как последний штрих, на этом лугу тут и там пасутся небольшими грубками коровы. Тёмно-зелёные, чешуйчатые. Честно сказать, если бы какая корова, пока мы мимо них шли, шмальнула куда-нибудь лазером из глаза... Я бы не очень удивился. А потом мы вошли в лес. Да, лес. Ни опушки, ни подлеска. Просто на расстоянии около километра от рыва и из травы, начинали расти деревья, лиственные исполины с черной корой и кронами, смыкающимися на высоте крыши пятиэтажного дома. Оставляли впечатление монументальных колонн, подпирающих величественный зеленый свод. Получался-таки суперхолл, сумасшедший бальный зал без стен, зеленовато-сумрачный и абсолютно безжизненный, не считая редких жуков, с гулом пролетающих по своим делам. Если бы не птицы перекрикивающиеся на разные голоса с высоты 15 метров, давящая ватная тишина, начала бы сводить с ума, начала бы сводить с ума рискнувших прогуляться на природе идиотов уже через 10 минут, Разгадка, как это часто бывает, нашлась неожиданно и совершенно самостоятельно. Точнее, ответ на все вопросы с самого начала был у меня под самым носом. а Вот только выбитый из колеи разум оказался не в состоянии его воспринять. Из-за своеобразия пейзажа я мертвой хваткой вцепился в компас и убирать его не рисковал. Больше всего на свете в тот момент я боялся потерять этот простенький прибор. Единственный оставшийся ориентир во внезапно рехнувшейся реальности. Только он, изредка попадающийся на пути, отмеченный на карте точки привязки азимутов, вроде здоровенного камня или большой поляны, убеждали меня, что наша группа движется куда надо, и вообще движется хоть куда-то. Неудивительно, что в какой-то момент мы практически вылетели в чешуйчатый коровий бок. Окраска чешуи в этом лесу служила животному прекрасной маскировкой. Первое открытие, которое я сделал, — это размеры коровы. Рогатая махина оказалась раза в полтора крупнее буренки. Рога, кстати, внушали. Даже на вид прочные, острые концы реально острые и направлены точно вперед. Не завидую тому, кого на них насадят. Но мне и девочкам бояться было нечего. Вот так вблизи прекрасно можно было разглядеть наложенную на травоядную бронированную химеру печать подчинения. И тут у меня в голове снова выключатель повернули. Я еще раз посмотрел на магическое, собранное из добываемых охотниками запчастей животное, на травяной покров на деревья и в сердцах едва не двинул себя по лбу ладонью. Но разумеется, нужно было полтора часа изводить себя глупыми домыслами, вместо того, чтобы сразу сконцентрировать внимание на вполне очевидных вещах. Вернее, ставших бы очевидными, стоило только мне задуматься, о не потакать своему волнению. Стадо, на которое мы наткнулись, двигалось примерно поперёк курса нашей группы. И теперь мне хорошо стало заметно, что травяной ковёр за животными словно пострижен газон-косилкой. Более того, росшие тут и там робкие веточки, только-только проросших семян деревьев и кустов, Химеры не просто обкусывают, как траву, а безжалостно выдирают. Вот и нет у леса подлеска, не успевает он вырасти. А без подлеска нет и дома, и корма для насекомых, птиц, и мелких и средних животных, типа ежей, зайцев и белок. Вот и объяснение пустоты этого леса. Эколог из меня, тот еще, но на такое примитивное умозаключение способен кто угодно, кто вообще хоть раз слышал слово «экосистема». Зато у жителей Эрста всегда есть молоко и... Тут мне захотелось хлопнуть себя по лбу еще раз. Молоко было... Чешуйчатые коровки его, конечно, наверняка дают. И, скорее всего, их даже доят специально обученные люди. Вполне в духе местных теневых заправил магов в жизни. Только главный продукт все же другой. Безопасность, измененная магии животное, может быть, каким угодно но оно остается животным. Живым существом, которому требуется еда, обычно много, очень много еды. Как можно узнать из справочника охотника, собственно, голод и жестокая конкуренция и выдавливают детей из шрама в приграничной области на радость живущим там разумным. А на смену мигрантам из лесов, в горы, полей спускаются обычные животные, которым нужно меньше еды. Под воздействием дикой магии часть погибает, часть жрают хищные изменённые, зато выжившие становятся вечно голодными мутантами, и цикл повторяется. Бороться с давлением самой природы можно тупо выбивает твари, как это делают адепты белых и регулярные королевские войска. Можно создавать искусственные преграды, строя стены, копая рвы, Наверняка в королевство где-то леса выжигают, пытаясь создать зону безопасности, и это даже помогает на некоторое время. Пока за засеченными чертами не накопится достаточно мутантов, после чего закономерно случается прорыв и новые жертвы среди мирного населения. А вот на территории лиида прорывов почти не бывает. Не без исключения, иначе бы стен не было, но здесь твари проходят пограничную зону редко, очень редко. Могу поспорить, что химеры с рогами еще и агрятся, уж простите за игровой сленг, на всех крупных нарушителей их спокойствия. Уже если даже обычные дикие копытные так себя ведут, искусственно выведенным защитником создателя нужны рефлексы всяко привили. А ровный газонный ландшафт под деревьями делает таранный удар рогами с разбега особенно эффективным такая дешевая по меркамм республики, замена рыцарской конницы которую королевство вынуждено применяют в том числе и против особо опасных тварей причем автономные самонаводящиеся замена может для полного успеха еще ядовитая если уж какому-нибудь особо опасному монстру бронированных буренок удастся завалить не удивлюсь если лесная луговая коровья трава тоже продуке лекции магов а не сама такая удобная выросла, и потому кому-то, кроме химер, в пищу решительно непригодная. Кстати, предыдущие умозаключения отлично позволяют понять, почему мне так чётко и однозначно указали место испытания. Всё просто. Зная экологические условия на границе, дальности коровьего патруля, можно однозначно сказать, какой именно мутант там поселится, и в каком количестве. Я не поленился в очередной раз достать карту и найти в обведенном квадрате ручей с парой притоков и значками, обозначающими легкую заболоченность. Класс. Ну и разумеется, будущий защитник и добытчик ресурсов для республики вовсе не должен снабжаться дополнительной ценной информацией. Если умный, сам догадается, если нет, ну может он везучий или сильный, блэ. Нужно будет как можно скорее начинать учиться на мага. Иначе, как я просто-таки задницей чую, игра в русскую рулетку будет продолжаться всякий раз, когда нам будет встречаться новый незнакомый изменённый. Или старый, но отожравшийся. м мать Изменения в окружающей природе начались с деревьев. Чёрные исполины исчезли не сразу. Сначала между ними стали стискиваться столь же толстые высокие сосны, или не сосны, ботаник из меня. Потом уже хвойных великанов сменили более низкие лиственные соседи, из которых я вроде бы узнал осину. Полуденное солнце вдруг стало находить дыры в сплошной крыше крон, полянки под ними пестрели мелкими, но пахучими лесными цветами. Воздух наполнился неумолчным звоном насекомых, вслед за которыми замелькали пичуги, запахло сыростью и грибами. Даже мои спутницы, хмурые и сосредоточенные, словно скинули с плеч давящую тяжесть, стали оглядываться по сторонам. Когда мимо прошмыгнула белка злобно обцоков, вторгнувшихся на ее территорию людей, Маша с блаженной улыбкой на лице протянула «Совсем как у нас дома! И у нас, если на верхние ярусы выбраться!» Рона раскинула в сторону руки, дурашливо пытаясь поймать солнечный зайчик. Меня оттуда постоянно шугали, особенно братья. Мама поручила им за мной следить, а потом наказывала за то, что отвлеклись, и я опять влезла на сторожевую платформу. Ой! Последнее восклицание вырвалось у моей лучницы, потому что кое-кто зазевался и задел пяткой висящего за спиной эльфийского копья ореховую ветку. Девушки переглянулись и вновь посмурнели, видимо, каждая опять вспомнилась, через что пришлось пройти, чтобы оказаться здесь и сейчас со мной. О неприятных воспоминаниях можно на время забыть, но они всегда найдут способ о себе напомнить. «Платформы?» — поинтересовался я. Мне действительно стало интересно. Усиленная работа мозгами после встречи с коровами пошла на пользу. Я вдруг понял, что не знаю об эльфах, как о народе, Практически ничего. Да и о местных людях за пределами Лида на самом деле узнал, не сказать, что прямо так уж намного больше. Справочники, домыслы и сплетни – это все хорошо. Но полной картины никак не составить. Такие специальные площадки из дерева, их в кронах деревьев, закрепляют, а ветки так пускают, чтобы снизу было не видно. Охотно отозвалась альфийка, не любившая и не умевшая подолгу грустить. Внизу у домов ветра нет, а сверху дует постоянно, и солнышку ничего не мешает светить. А почему они сторожевые? Я решил, что познавательный разговор очень удачно позволит скоротать последний час пути. В любом случае, это будет лучше, чем накручивать себя в преддверии схватки со зверем. На них разведчики дежурят обычно, с удовольствием принялась просвещать меня роны. Если измененные проходят под деревьями, то птицы всегда взлетают вверх, все. А еще, если подняться над уровнем крон, хорошо видно сигнальные дымы, а ночью – огни. Кроме того, с платформ вниз очень удобно стрелять из лука и метать копья. Противник никого не видит, а стража видит всех. Какая интересная идея, чувствую, может пригодиться. Эльфы не дураки. Столик усилий тратить на строительство и маскировку ненужных штук а значит, как минимум часть магических мутантов уязвимы для атак из верхней полусферы. Запомню. Мое копье, подозреваю, вполне можно метать, баланс у него отличный. Осталось только научиться попадать с первого раза куда надо. «Маша, а у тебя, как я понял, рядом с родной деревней был похожий лес?» Решил я растормошить и вторую спутницу. «Да, Арн, так и есть» девушка стоило мне к ней обратиться мигом словно преобразилась выпрямила спину на лицо нагнала выражение почтительного внимания даже шаг стало ровный держать и небо сейчас скорила себе последними словами что поддалась эмоциям и позволила своему лорду увидеть вместо преданного рыцаря изрядно побитую жизнью дочку кузнеца и вы в него спокойно заходили я решил что нужно попробовать и у второй спутницы узнать что-нибудь полезное. Раз уж выяснилось, что ландшафты схожи, то и это что-нибудь сможет пригодиться прямо сейчас. Надо только не пропустить полезное сведения мимо ушей и, главное, мозгов. «Если недалеко, то все ходили», — не разочаровала меня собеседница. «Особенно на изломе лета и после, когда ягода поспевала грибы шли, а потом и орехи. А звери...» Направил я мысли своего верного рыцаря в нужном направлении. Дидия белку били из луков и птицу, куропаток и уток, припомнила девушка. А на оленей да лосей охотиться было нельзя, баронский запрет. Диких свиней еще били, если те осенью на поля заходили. А на людей звере в лесу не нападало? Только на охотников, но те далеко уходили, а у деревни все звереопуганное. Кажется, мой вопрос поставил Машу в тупик. Слишком, по ее мнению, очевидные вещи она говорила. Ну, еще зимой волки стаи могли загрызть. Так это дурным надо быть. В лесу до темна проторчать одному и костру мне озаботиться. То есть тварей можно было не опасаться. Решил внести ясность я. Если чудовище появлялось в наших краях, то отец Митчелл всегда успевал предупредить. Тын затворяли и в поля, если и выходили работать, то только вместе», объяснила Мариша. «Обычно дня через три-четыре приходило известие, что королевские егеря или гвардии уничтожили тварь. Или это делал истребительный отряд Белой Церкви. Я помню, такие дважды проезжали через наше село. А однажды, говорят, я этого не помню, совсем маленькая была. У нас на ночь останавливались рубежники». «Рубежники?» — это кто? Я машинально зацепился за новое слово, сказанное Машей, с таким восторженным придыханием. Так, если я не запутался в карте, то с минуты на минуту должно показаться обожженное молнией дерево последний ориентир перед входом в отмеченный для охоты квадрат. Хм... А чего это я не слышу ответа? М «Мой лорд не знает, кто такие рубежники?» Глаза кузнецовой дочки стали почти круглыми от удивления. Впрочем, стоящая рядом эльфийка тоже явно была поражена моим вопросом. Так, кажется, я спросил то, что тут принято знать даже трехлетним детям. Вроде, как называется та круглая желтая штука на небе, что светит по ночам? «Ты же теперь рыцарь!» С небольшим укором посмотрел я на девушку. «Если твой лорд спрашивает тебя, мокрая ли вода?» или далеко ли до облака в небе? Значит, твой ответ ему действительно важен. Ты же не стала спрашивать, зачем я заставил тебя загонять свинью щитом и топором, хотя хватило бы их в хворостины? Ой, совсем по Рониному, отозвалась Маша, и тут же принялась краснеть, одновременно пытаясь вернуть себя на лицо положенное, по ее мнению рыцарю, строгое выражение. Я прямо-таки умилился. Да, мой лорд, то есть Арн, то есть то дочка кузнеца крепко зажмурилась и помотала головой из стороны в сторону. Как ни странно, это действие ей помогло, и ответ прозвучал четко, как по-писанному. Рубежники – это защитники горловины шрама и избранные лучшие, самые сильные и самые умелые воины из разных государств, собравшиеся, чтобы служить лишь одной цели – защищать разумных от чудовищ. Как много громких и пафосных слов, но, судя по реакции Роны, Она с ними совершенно согласна, иначе бы обязательно влезла с комментарием. То есть, как минимум, эти самые рубежники действительно имеют в народе подобную репутацию. Горловина шрама, значит? Так, кажется, начинаю понимать. Чтобы себе представить, что такое шрам, достаточно взять хороший бинокль и навести его ночью на Луну. На нашей ближайшей небесной соседке... Хватает подобных отметок, огромных в сотни километров диаметром, ударных кратеров с плоским дном. По сути дела, шрам такой кратер и есть. От лунного он отличается, кроме расположения на другом небесном теле, еще одним небольшим нюансом. Там внутри повышенный магический фон. По сути, радиация только другая, вызванная не распадом атомных ядер, а хрен его знает чем. Местные так и не разобрались, что же такое, собственно, магия, не говоря уже о том, откуда она берется. Я вообще слышал версию о том, что вся магия в мире вытекает именно из шрамы, что не лишено логики в свете того, что ее там больше, чем где бы ты ни было в другом месте. Причем концентрация, или, надо говорить, мощность, растет от краев к центру, и там достигает, воистину, закритических величин. Ходят смутные слухи, что в центре шрама огромное мёртвое солёное озеро, а в центре озера – остров, гора. И если туда неким чудом попасть... Ну а дальше стандартный набор домыслов от исполнения всех желаний до портала прямиком в небытие. Насчёт географии центра аномальной зоны, сдаётся мне, что он срисован как раз-таки с одной из лунных остроблем. Благо... На здешнем естественном спутнике планеты их тоже хватает. И выглядят они, за вычетом центрального озера, именно так. Края тарелки, внутри ровная поверхность, и по центру четко видимая точечная возвышенность. Если взять карту континента, то шрам по отношению к основной массе человеческие государства будет на севере. На западе между морем и пригодными для проживания землями поднимается горный хребет, которой севернее упирается западная же граница аномалии, отчего круг кратера не совсем круглый. На востоке континент омывает море, но господствующая роза ветров такая, что осадков почти нет, и ничего не растет, а что вырасти все-таки пытается, сдувают нафиг ураганные ветра. Жизнь есть только за бортиком шрама, то ли влияние аномалии, то ли вал из осадочных пород под километр высотой сам по себе влияет на погоду. На севере тундра и мерзлота, потом границы вечных нетающих льдов, как в Антарктиде. Обращенная на юг часть вала Шрама, как нетрудно догадаться, не представляет из себя непреодолимой преграды. Во многих местах естественную границу аномалий можно пройти как на четырех ногах, так и на двух. Тем не менее, километровый перепад высот и склоны разной степени крутизны, поросший лесом, надежно отваживают от граничной зоны обитателей средних зон шрама. Везде, кроме одного единственного места – горловины. Горловина – это место, где на протяжении около 70 километров вал ударного кратера полностью отсутствует. Мало того, там и леса нет. И равнина шрама плавно и беспрепятственно вливается в равнинные земли человеческих королевств. С географией нового мира я поверхностно ознакомился в первые дни после попадания и больше к этой теме не возвращался. Было как-то не до того. И только сейчас, после объяснения Маши, я вспомнил, что на карте прерывистым неровным пунктиром был обозначен некий рубеж. Так вот, оказывается, что скрывалось под этим условным обозначением. Линия размещения войска местного аналога ООН Вот уж не думал, что королевства могут достичь таких высот дипломатии, что договорятся совместно защищать что-то. Но видно, порущие шрамы, продвинутые чудовища оказались достаточным стимулом. Любопытно, хотя нет, не любопытно вот ни разу поставить мысленную пометку всеми силами держаться от рубежа и горловины подальше. «Молодец!» – искренне похвалил я девушку. Просто образцовый ответ. Дальше продолжай действовать в том же ключе и скоро заметишь, насколько важно порой бывает выразить словами то, что все знают. Вроде как простые и насквозь понятные вещи могут открыть тебе себя совершенно неожиданной и важной стороны. Совет, кстати, без дураков хороший. Если чего-то не можешь понять или требуется найти нестандартное решение, нужно разбить проблему на отдельные элементы а потом попытаться объяснить самому себе каждый из них. Это не я придумал. Про такую методику поиска выхода из тупика мне рассказал препод на кафедре экономики во время подготовки курсовой работы на четвертом курсе. Удивительно, но это реально не раз помогало мне по жизни. Да что там говорить, именно привычка обращать в словесное описание все подряд? и заставила меня однажды записать требования к миру для попадания маша я заметил что девушка хоть и кивнула серьезным лицом на мое объяснение все равно выглядит несколько растерянной мой лорд арн рыцарь замялась но потом все-таки переселила себя и покраснев выпрыла я не знаю как узнать расстояние до облака темные кучевые из которых дождь идет обычно начинаются на высоте километра светлые белые после двух Немного напряг память я. Надо же, хоть что-то в голове еще задержалось, а ведь я смотрел тот документальный фильм про тучи и знает когда. Однозначно надо в магии идти. А если облако перистое, оно очень высоко, от 6 до 12 километров. Ну а теперь-то, что не так? Мой лорд очень умный, у дочки кузнеца даже плечи поникли. А я такая дура... Мне никогда не стать достойной вас. О, боже, и главное, вовремя-то как». «Маша!» Я подошел к девушке и положил ей руки на плечи. Очень хотелось, встряхнув спутницу на манер грушевого дерева, но сдержался. Не тот случай и не тот характер. Дождался, пока она поднимет голову и посмотрит мне в глаза. И как можно более внушительно сказал. «Я уже выбрал тебя, и этого уже никому и ничему невозможно изменить». «Ты мой человек, мой вассал. Я за тебя отвечаю так же, как ты передо мной. И потому не смей принижать себя. Понимаешь?» «Да-да, Арн». Рыцарь как-то зачарованно кивнула, и я поспешил расслабить со всей силы сжатые пальцы. «Черт, что ж меня-то так переклинивает на этой теме уже второй раз?» «Ты хорошая, Маша, не переживай», присоединилась к внушению Рона положив свою изящную ладошку поверх моей. Как всегда, у эльфийки жесты слова вышли такими естественными и наивными, что пробрало даже меня. У дочки-кузнеца и вовсе задрожали ресницы, вот-вот слезы хлынут. Потому я поспешил добавить, если есть желание, то можно научиться чему угодно и что угодно узнать. Никто не в силах запретить тебе быть умной. Правда? Видимо, что-то в моем голосе заставило Маришу трепенуться Геологи с риском для жизни, спускающиеся в кратеры и два уснувших вулканов, на годы уходящие в экспедиции в тайгу, тундру, джунгли или степь натуралисты и географы, полярные исследователи, раз за разом совершавшие свои самоубийственные броски к полюсам, химики, начинавшие свои первые опыты в собственном подвале и механики, собственными руками собиравшие первые образцы будущего по сараем и гаражам. Люди, просто не пожелавшие отвернуться от окружающего мира. Не пожелавшие быть глупыми. Именно их руками и мозгами создано то основание, на котором построена современная цивилизация Земли. Правда? Правда. Я задумчиво смотрел обгоревший огрызок некогда мощного и толстого ствола с черной корой и кивнул сам себе. Памятник природы, постулату о пользе командной работы. Молния поразила одиноко стоящего древесного исполина, крона которого давляла над другими деревьями. Впрочем, несколько пробившихся через вроде бы обугленную и потому мёртвую корву живых веток с листьями показывали, что точку в лесной истории ставить ещё рано. Так, хорош время тянуть, карту свернуть и в заботливо приложенный к документу хозяинам охотхозяйства прочный тобус Компас, пожалуй, тоже в специальный чехол-кармашек на боевом поясе. Не заблужусь, уклон почвы под ногами вполне себе чувствуется. Зато если придется резко хвататься за оружие, прибор придется тупо выкинуть. А потом можно и не найти. С пустыми руками сразу себя стал чувствовать неуютно. Глядя, как я вооружаюсь, Рона перестала мечтательно улыбаться и потянула копье из-за спины. Маша, которую я сам того не желая, основательно загрузил своей мудростью, зато без слез обошлось, перестала обморщить лоб и сосредоточенно перекинула щит со спины на левую руку. А вот топор остался в ремяной петле, а выхватить его было делом секунды. Для того, кто натренирован, это на первый взгляд простое действие до полного автоматизма, разумеется. Боевые движения получались у моего рыцаря просто и совершенно естественно, словно она родилась сразу щитом и топором в руках. И вроде как я сам освоил эльфийское копье совсем неплохо. Возможность подохнуть из-за недостаточно прямых рук – отличный мотиватор для обучения, что сказать. Кроме того, у меня появилось обоснованное подозрение, что Арн до моего попадания каким-то холодным оружием владел, возможно, даже именно копьем. Некоторые движения, вроде перехвата рук на древки я вроде бы ни у кого не успел подсмотреть, она вдруг обнаружил, что начал машинально их выполнять. Оставалось только виртуально похлопать хитрому пройдухе Сатаре, который каким-то макаром вычислил, что за оружие потенциальному будущему магу следует подогнать. Двигаемся, как договорились, только я в центре, мысленно помочившись, дал указание я. Двигаться короткой цепью параллельно друг другу, Оставаясь в пределах видимости, это очевидный шаг, когда ищешь что-то в лесу. Изначально я полагал, что в центре пойдет щитоносец, но после рассказа Маши про свое детство, я понял, что у нее больше шансов заметить магическую свинью вовремя. Разойтись далеко у нас не выйдет. Значит, поля зрения девушек будут практически перекрываться. Меньше шансов, что если я облажаюсь, это повлияет на конечный исход а облажаться я могу в последний раз даже не в лесу а просто на природе я был лет пять назад на шашлычном корпоративе еще прошлой компании который тогдашний генеральный решил ради экономии и натурализма привести в чистом поле живописством таком подмосковном лугу рядом с рекой ам да именно там я близко познакомился с эталонными земными коровами с которыми сегодня сравнивал местных чешуйчатых буренок А ведь именно после живого общения я окончательно зарекся выезжать на пленэр и превратился в законченного горожанина. А у мутанта, несмотря на размеры, судя по картинке из справочника охотника, вполне себе сохранилась природная покровительственная окраска обычной дикой свиньи. Как выяснилось, опасался я совершенно напрасно, не заметить болотного секача мог только полностью слепой человек. Вернее, следы его пребываний. Сначала пропали лесные пичуги, этого, правда, никто из троих не заметил. А потом мы вышли к ручью. Ну, как к ручью? Неторопливо текущая кристально-прозрачная вода разливалась где на два метра, где и на три, при глубине от силы сантиметров тридцать. Само русло, правда, было куда шире и глубже. Но слой ила, на котором выросла сочная разнотравье заполнял его целиком от берега до берега точнее, так было до места, где сейчас поглощала биомассу магический ряк. Именно поглощала, именно биомассу. Ниже по течению от места, где смачно причмокивая громко чавкал секач, ил превращался в безжизненное, перекопанное чёрное месиво. Ни травинки, ни листика, а вместо чистого потока воды только мутные, пузырящиеся лужи. Пожалуй, лучшей иллюстрацией к понятию экологической катастрофы Подобрать было сложно. Сикач ел, секач жрал, методично перепахивая русло от берега до берега и назад. И очень-очень быстро, пока мы пялились на чудовище, оно успело пройти вверх по течению метров десять, а потом заметило нас. Туша остановилась, выркнула, словно огромный трейлер дальнобой продул пневмосистему. Подвески, и разбрызгивая грязь боками, повернулась в нашу сторону. Казалось, если прислушаться, можно услышать, как щелкают шестеренки механического арифмометра в голове мутанта. Меня и девочек оценивали, причем по единственному параметру – массе. Биомасса спустя три секунды оценена как заслуживающее внимания, не иначе как свинка поистощала на диете зелени и лягушек, и хряк попер. Отходим под деревья и выстраиваемся. Прежде всего себе анимаш и иронис командовал я. Четкий заранее составленный и отработанный план – это единственное, что позволяло мне оценивать ситуацию более-менее спокойно. Я даже успел заметить подходящее место для столкновения и подумать о том, что нужно было сразу отступать, подбираться и проверять площадку, и только после этого маячить перед измененным. Может быть, видели, как тяжелая многоостная машина типа полноприводного КамАЗа-грузовика выкатывается с брода на берег, форсировав реку? Один в один даже вслетающие вверх фонтаны грязи такие же. И только теперь я смог оценить размеры пропорции противника. У свиней короткие ноги, по крайней мере, в сравнении с телом. Тем не менее, при должной стимуляции хрюшка способна перейти в галоп то еще зрелище но для находящегося рядом не смешное ни разу. Дикая магия, повлияв на цель моего испытания, исказила пропорции животного еще больше. Анфас, было полное впечатление, что подбородок мутанта начинается прямо на уровне поднимаемой тушей травы. Бегать это больше не могло, но перло на первой передаче очень даже стремительно. В холке чудовище было мне где-то по грудь, даже немного ниже. Проблема в том, что ширина ничуть не уступала. Широкое, острое, отточенное лезвие наконечника эльфийского копья в две с половиной моих ладони длиной на фоне трубы диаметром добрых полтора метра шеи монстра смотрелось изящным скальпелем. Скальпелем, разумеется, можно убить, но лучше бы владелец охотхозяйства подарил мне механизированную пилу. чтобы не ни вело сия одну магическую тварь к доступному источнику белка в лице двух людей и одной эльфийки. вряд ли это были эмоции. Когда мы начали расходиться, свинья стала поворачиваться за мной, но стоило Маше бесстрашно выдвиуться вперед, скорректировала курс на более близкую цель. Когда мы с роной одновременно рванули, заходя к чудовищу каждой со своей стороны, оно не то что скорость не сбавила, даже глазом мне повела, и через мгновение я понял почему. Поставленные за неделю удары-удары, одного которого хватало, чтобы отправить в мир иной обычную свинью, просто соскользнули, по жесткой длинной щетине не нанеся даже царапины. Я еще успел заметить, что итог столкновения щита и кабани морды оказался и того хуже. Дочку кузнеца попросту снесло, отбросила назад и в сторону. В отличие от Мариши, на мне и Ферниэль был полный легкий кожаный доспех а не его супербюджетная версия из двух предметов. То есть кожаная полужёсткая кераса, подбитые чем-то вроде войлока, комплектные наплечники, налокотники и на ручьи аналогично защищённые ноги, наколенники, бедренные щитки и щитки на голени. Дополняли снаряжение перчатки без пальцев, добротные кожаные ботинки, ну или очень короткие сапоги с боковой шнуровкой, если хотите, и шлемы, полукруглые такие шапочки. Всё с тем же гасящим удары под боем и металлическим каркасом. Область паха и задницу закрывали с веса керазы, хотя для нормальной защиты к ношению предполагалась точно такая же жёсткая мини-юбка, какая сейчас красовалась на моём рыцаре. Выглядит на мужиках угарно. До первого раза, когда по деликатному месту прилетит, чем-нибудь очень твёрдым и хорошо, если не остро отточенным. Вот тогда сразу проникаешься уважением к данной детали, защитной униформы и понимаешь, что юбки на мужчинах очень даже к месту. Особенно кольчужные или латные, чтобы уж наверняка спасти в случае чего самое дорогое. Увы, подобная защита ограничивает подвижность тазобедренного сустава, банально мешая вставать или делать быстрые широкие движения ногами. На охоте, как мне объяснил продавец брони, именно этот параметр подвижность может оказаться критическим. Тем более для бойца, рассчитывающего на скорости тактику, ударил-отступил. Звери, в отличие от людей, прицельно бить в пах обычно не умеют. Хищники метят в шею, остальные будут бить, куда дотянутся. Обычно в геометрический центр фигуры противника, чтобы уж точно не промахнуться. Кабан вот не промахнулся. Даже не замедлился, оно дополнительная подвижность всё-таки дала мне возможность нанести второй удар в глубоком выпаде. И то, что изменённый успел сместиться вперёд, даже помогло. Теперь лезвие зашло против шерсти и вошло вплоть. Инерция движения туши немедленно выдернула оружие из раны. Воздух взлетела россыпь алых капель, раздался недовольный всхрюк, и всё. Быстро окинув взглядом поле боя, я убедился, что эффект был, увы, даже меньше ожидаемого. Кровь не стекала по шерсти, верный признак, что ничего жизненно важного я не задел. А недовольство магической свиньи и вовсе было вызвано тем, что дочь кузнеца не просто успела вскочить на ноги после падения, но и увернулась, пропустив прущую туфу мимо себя. Теперь тварь была вынуждена сбросить скорость, чтобы развернуться. «Рона, бей против шерсти!» крикнула я, перебегая по широкой дуге, чтобы остаться с нужной для меня стороны от измененного. «Маша, не дай ему разогнаться опять!» «Поняла!» — успела выкрикнуть эльфийка, рыцарю которой, не осталось времени на разговоры, молча выхватила топор. Осматривать своего щитоносца мне было и некогда, но вроде как видимых повреждений от удара и падения она не получила. Девушка не шаталась. И контуженной не выглядела, руки, ноги тоже вроде были в порядке. У меня даже промелькнуло в голове, что Маше в каком-то смысле повезло, что она не успела набрать былую мышечную массу, иначе бы так легко не отделалась. В последний момент на дереве счета ниже Умбона я успел разглядеть два характерных скола от удара клыками. Значит, мерзость успела не только сбить девушку, но и атаковать. Последний момент перед тем, как садить копье, добавляя к силе удара свой вес и набранную скорость, я по наитию повернул острие на 90 градусов, надеясь, что получится разрубить уже нанесенную рану крест-накрест. Мариша же, наоборот, успела притормозить буквально за шаг до нового столкновения и даже сделать шаг назад. Оттого не отлетела второй раз, а осталась с хряком в клинче и молниеносно рубанула из-за края щита топором. Попала куда-то по надбровной дуге. Сталь зазвенела, а кость, словно Маша попыталась разобить лезвием кусок гранита. хви Наконец-то Сикач почувствовал боль, стремительно дернулся в мою сторону, остановившись, но не тут-то было. Щит перестал перекрывать обзор рыцарю, и теперь топор вошел четко в глазницу. хви От вопля у меня заложило уши, оно древко удержать получилось, и свинья сама себя насадила на острие в районе раны еще раз. И вот тут я понял, что для этого мгновения противник с нами не дрался. Кабенчик выбрался из своей полезной и вкусной грязевой ванны, чтобы собрать подвернувшийся урожай не удравших от одного его вида дебилов. В смысле, собрать как грибы, примерно с тем же набором эмоций. И только когда те внезапно стали сопротивляться, движение головой я не разглядел. Оно реально было молниеносным, как и под шаг вперед. Копье, застрявшее в ране, я не упустил чудом. Перчатки едва не обожгли ладони, когда я пытался удержать древко. Хряк, словно пушинку, поднял машу вместе со щитом, который пробил клыками и резким движением сбросил с головы. Видели как голый пытается съесть слишком твёрдый и большой для него кусок хлеба. Вот примерно так. Дочь кузнеца отлетела и покатилась по земле, а щит, который мутант успел прихватить за край своей чудовищной пастью, затрещал и сломался перекушенный пополам. А ещё в поле зрения уцелевшего глаза противника попала Фираниэль, тварь, стряхивая рыцаря, довернула корпус в её сторону. Инстинкты и рефлексы – это наше наследие, дар бесчисленных поколений, предков, спорисованная генетическая память. Такая память не хранит бесполезные с точки зрения эволюции графические образы или еще какую информацию, способную порадовать историков или палеонтологов. Только самое важное – то, что помогает выжить в критической ситуации, когда думать просто нет времени. Лично мне внезапно стало ясно, Если эльфийку сейчас выведут из строя, мне конец. Одному даже с таким маленьким гигантом не справиться. Времени у меня всего на один удар-удар, в который нужно вложить все доступные силы, какие есть. Всё, до чего можно дотянуться в одном, сжигающем, доступные резервы усилия. Потому я не удивился, что мои руки наливаются зелёным сиянием жизни, и не удивился, что на какое-то мгновение словно увидел в глубине ненавистной короткой шеи, подсвеченную красным толстую жилу, цель. Копьё я удачно держал за самый конец у пятки, потому смог вложить в движение ещё и разворот корпуса, а потом навалился на древко всем телом, уперев пету себе в грудь. Удар! Во вспышке боли перебило дыхание. Но я даже этого не заметил буквально собой, продавливая Стриёвского мясо и сухожилия до артерии. Не знаю, получилось бы мне или нет, но в момент оттайки Секач снова отпрянул назад. Эта Рона без колебаний вогнала, жала своего оружия противнику в уцелевший глаз. Суммарных усилий хватило. Лезвие полностью скрылось в ране, и из-под окровавленного древка толчками стала выливаться кровь. И... Чистый, захлебывающийся вопль ужаса для меня был слаще любой музыки. На! Меня еще хватило толкнуть оружие в бок. Все, что угодно, только причинить больше повреждений врагу, больше боли, больше, больше страданий. Умри, умри, умри, умри, тварь! Древко вырвалось из пальцев. Свин прыгнул вперед, к счастью, не туда, куда отбросил Машу. и не туда куда Отшатнулась эльфийка. На третьем сумасшедшем скачке ноги твари подломились, и она, пропахав боком лесную подстилку и вырвав-таки копье из раны, попыталась еще раз подняться, но больше не смогла. Это я уже видел краем глаза, стоя на коленях, и мучительно кашляя, пытаясь в перерывах между спазмами, глотнуть побольше воздуха, кажется, легче становится. — Рона! — я рывком вскочил, втопившись в девушку. Красные разводы по керасе, смертельно бледное лицо. Кто угодно испугался бы. К счастью, ярко светящаяся печать подчинения показывала, что с рабыней полный порядок, не считая зашкаливающего пульса. «Вы все — вы всех хорошо, — девушку отчетливо знобило, не от холода, от пережитого. — А? Маша? — я рванул в сторону лежащей на земле девушки, окончательно забыв про свое недомогание. маша Чёрт! Рыцая лежала на боку, и ей досталась Левая рука, вывернутая под неестественным углом, чётко указывала на перелом, а пульсирующая печать на активную кровопотерю. Где, а? Чёрт! Бедро распорото по всей длине, почти от колена, и рана совсем немного не дотянула до низа живота. Один из пробивших щит клыков постарался. Рана полностью забита грязью, опавшими листьями и прочим лесным мусором. Проклятие! Я же никогда... Рона быстро нашла мой рюкзак и принесла. Не оглядываясь, приказал я. Без сознания? Хорошо, что без сознания. Я знаю теорию. Этого недостаточно. Вообще всего недостаточно, но я справлюсь. Я все равно справлюсь. Добыча, цилиндрическая коробка-контейнер со стуком легла на стойку. Испытание закрыто? Окружающий мир резал глаза, словно кто-то выкрутил контрастность, а в голове уже давно поселилась гулкая пустота. После марш-броска в двенадцать километров по прямой через лес с грузом в пятьдесят пять килограмм в импровизированной подвесной эвакуационной системе не так уж много, если бы этот груз не мог умереть. Мне пришлось трижды гонять Рону за водой из ручья, взятой на рану, не хватило А ещё не было ничего, в чём можно было эту воду нагреть до кипения. Мне пришлось лично и очень аккуратно потрожить смердящий труп сикача, добираясь до печени, которую ни в коем случае нельзя было повредить. Если бы Маше оказали помощь в городской клинике Эрста, по факту обращения я бы бросил трофей, но бесплатно могут вылечить только гражданина. А вот рабы — это его собственная забота. Желаешь квалифицированной помощи для них? Плати, ненавижу. Да все нормально, кивнул и улыбнулся хозяин охотхозяйства. Деньги односложно перебил я его. Потом в моей голове все-таки что-то шевельнулось, и я спросил уже почти нормально. У вас можно нанять транспорт для... М... для пострадавшей до больницы? Да у нас и тут свой собственный лекарь есть, лазарет. С непонятной гримасой сообщил мне сатар Оно потом опять радушно улыбнулся. И полноправный охотник, конечно, может ими воспользоваться. Кроме всего прочего, так будет дешевле. Спасибо. Из меня словно весь воздух выпустили. Опять заныла ушибленная грудь. Память дала мне целых пять секунд блаженного забвения, прежде чем напомнить еще об одном. Но деньги все-таки нужны, и документы подать в город администрацию. А вот это правильно, молодой человек. Серьезно кивнул мне мужчина. «Правила нарушать нельзя!» «Пять минут. Я по дороге позову лекаря и носильщиков». Сатара на секунду застыл в дверях и, не оборачиваясь, произнес. «Примите добрый совет. Кран во дворе поможет исправить недочеты во внешности. Самые явные. Штраф за нарушение общественных приличий не самый приятный спутник победы». «Спасибо. Уже в закрытую дверь поблагодарил я». Придется отмываться. То, что добрые советы в Лидии идут по цене куда выше золота, я уже очень хорошо усвоил. Разбрасываться ими явно не стоит.